Белый клык. Часть первая. Глава первая. Погоня за добычей. Темный еловый лес стоял нахмурившись, по обоим берегам скованный льдом реки. Недавно пронесшийся ветер сорвал с деревьев белый покров инья, и они, черные, зловещие, клонились друг другу в надвигающихся сумерках.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 Взъерошенная шерсть их заиндевела на морозе, дыхание застывало в воздухе и кристаллами оседало на шкуре. Собаки были в кожаных упряжи, и кожаные постромки шли от нее к волочившимся сзади саням. Сани бесполозьев из толстой березовой коры всей поверхностью ложились на снег. Передок их был загнут кверху, как свиток, чтобы приминать мягкие снежные волны, встававшие им навстречу.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 «Шесть?» «Так вот», — Билл сделал паузу, чтобы придать больше веса своим словам. «Я тоже говорю, что у нас шесть собак. Я взял шесть рыб из мешка, дал каждой собаке по рыбе. И одной не хватило, Генри. Значит, обсчитался. У нас шесть собак», — безучастно повторил Билл. «Я взял шесть рыб».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 Он злобно погрозил кулаком в сторону горящих глаз и стал устанавливать свои мокасины перед огнем. «Когда только эти морозы кончатся, — продолжал Билл, — вот уже вторую неделю все пятьдесят до пятьдесят градусов. И зачем только я пустился в это путешествие, Генри? Не нравится оно мне. Не по себе мне как-то. Приехать бы уж поскорее и дело с концом». Сидеть бы нам с тобой сейчас у камина в форте МакГэри, играть в криббедж. Много бы я дал за это. Генри проворчал что-то и стал укладываться. Он уже задремал, как вдруг голос товарища разбудил его. Знаешь, Генри, что меня беспокоит? Почему собаки не накинулись на того пришлого, которому тоже досталась рыба? «Уж очень ты стал беспокойный, Бил. послышался сонный ответ. «Раньше за тобой этого не водилось. Перестань болтать, спи. А утром встанешь, как ни в чем не бывало. Изжога у тебя. От Оттого ты и беспокоишься». Они спали рядом под одним одеялом, тяжело дыша во сне. Костер потухал.